Глава 10. Адриан. Про возможную новую методику розыска, снятия отпечатков пальцев, я коротко проинформировал начальство ещё в пыльной кладовке. Очень коротко, так чтобы можно было потом честно врать в глаза Мартышу. Но едва Анна сделала стойку и начала эмоционально мне рассказывать о том, какая девчонка гениальная, я сразу понял: в конце концов это дело Всё же проталкнут, запатентуют и будут проводить опознания не только по ауре. Это не проблема. Настоящие специалисты уже сейчас работают в перчатках, чтобы ограничить контакты с неизвестными предметами. Мало ли, вдруг с ними филактер поработал, превратив в амулет против грабителей или убийцы. Опять же, есть сигналки, которые включаются при телесном контакте, так что в перчатках спокойнее. Но на всякий случай я предупредила о новом методе не ради того, чтобы выслужиться, а чтобы оплатить последующую за этим просьбу и вообще позаботиться о своих. Марта, что я помогал от случая к случаю, не так часто, чтобы это можно было назвать системой, но это и не первый раз, когда я совмещаю сразу несколько дел, вытягиваю за уши вляпавшегося в дерьмо кого-то из наших придурков. И я помогаю полиции, заодно убедив их, что придуркам совсем не нужен. В ресторане я старательно застрил внимание Марташа на стационарном менталфоне, потому что чистенький мобильник он мне пока так и не потрудился выдать. Мало того, судя по его виноватой роже, ему отказали, и он теперь мучается, потому что пообещал же. А тут, пожалуйста, чистый, не прослушивающийся, да и свалим мы из этого ресторана скоро. Облегчённый выдох Марта шобнул пяткой мою совесть, но я блокировал удар, потому что для него же стараюсь. Пусть и приходится при этом его же и обманывать, меньше знает, крепче спит. Правда, это не о наших последних ночках в замке сказано. Послал сообщением со своего чистого номер стационара, который в каждом порядочном ресторане указывается в меню, потом спокойно поел, выжидая появления свободного времени у руководства. Потом направился к менталфону, опять же демонстративно заострив на этом внимание Марташа. Ну и как раз успел взять трубку, чтобы создать иллюзию, будто бы звоню я, а не мне. Выбрав место встречи, вернулся к своим, огласил ненавязчиво, куда мы поедем, проигнорировал внимательный изучающий взгляд друга. Так и хотелось ему намекнуть. Что это он у нас тут всё по закону и по правилам проворачивает. А я через пятую могилу в десятом ряду, после трёх ритуалов и одного жертвоприношения от души повесилившейся в худмаге, наблюдая за Анной и прыгающим вокруг неё мартышем в магазине с текстилем, я уже начал размышлять. Может, продать две вазы? В конце концов, с Анной развлекаюсь я, а все её прихоти оплачивает мой друг. Есть в этом что-то неправильное. В магазине с женской одеждой я уже даже не сомневался. Продавать надо три вазы. Цены были действительно смертоубийственные, причем процентов сорок за лейблы на ярлычках. Приятно же, когда ты носишь платье из первой императорской швейной фабрики. Конечно, императорская семья обшивается на заказ, как и большинство аристократов. А такие магазины скорее для элиты среднего класса, зато качество отменное. Нам же не для выхода в свет, а чтобы носить удобно было. Правда, когда Анна объявилась в дорожном костюме, не за теливом таком с виду, блузка, юбка-полоса Потушкиной на высокой подошве с широким каблуком, курточка кожаная с ремнём вокруг талии, меня очень подмывало выдать Мартушу что-то типа: "Род за крой савазы летит". А на третьем выходе Анны в очередном непритязательно привлекательном наряде я наконец-то заметил того, ради кого всех сюда притащил. Ну точно, мальчишка ещё совсем младше меня, подав мне знак, он скрылся в примерочной. Я выждал пару минут, прогулялся между вешалок, выбрал более-менее подходящую рубашку и завалился с ней в соседнюю кабинку, до уровня Мартыша, как менталиста я не дотягиваю. Но от для того, чтобы перекинуться парой тройкой картинок, и моего умения хватит. Ужинать мы решили в замке, тем более туда вот-вот должны были доставить товары коробками. Насколько я успел изучить поведение призрака, он, конечно, всё примет и может даже распишется за доставку, а если водители-грузчики поведут себя непрофессионально и с визгом упрыгают в лес, то и зомби отредит доставить коробки внутрь замка. Но мне очень хотелось поприсутствовать и понаблюдать за этим спектаклем. Только занудный Марташ созвонился со службой доставки, после чего мы ещё минут 20 куковали в мобиле, дожидаясь прибытия коробок и от худмага, и от текстильторга. За это время лорду-следователю успела позвониться кто-то из столицы, чтобы обрадовать результатами экспертизы жертвы. Естественно, Анна тут же тряхнула Марташа и тот поделился, что старика травили уже примерно полгода. От 5 до 7 месяцев, но никак не 2-3. Так что полудохлый фермерский телёнок, обвиняемый в убийстве папочки, к этому наверняка ни сном, ни духом. Я загадочно молчал, удерживая Козырь, чтобы выдать его после ужина, а то сейчас сорвёмся и поскачем сражаться во имя добра и правды, а оно мне надо. Но даже этот поборник справедливости предпочёл идти до замка налегке, а не играть во вьючное животное. Поэтому мы шли впереди, а грузчики с коробками за нами, шёпотом переговариваясь и опасливо прожигая взглядами наши спины. Коробки они выдрузили у дверей замка, и со свистом выстрела из огнестрела и с такой же скоростью умчались обратно к своим мобилям. А задачав нашего призрачного дворецкого дальнейшим переносом тяжестей Мы пошли ужинать. Но едва я приготовился расслабиться и выпить вкусного тёридбора, отметив окончание ещё одного дня, который мы пережили, как у Марташа опять зазвонил менталфон. В этот раз нам помешал его опер. Марташ. Я слушал краткий отчёт донаты и чувствовал, что ещё немного и плюнув на присутствие леди, выругаюсь. Леди. Леди тоже сегодня несколько раз спровоцировала меня выругаться, правда шепотом. Как она умудрилась за трое суток превратиться из худенькой, больши глаз и малышки во взрослую, вполне оформившуюся, короче, очень привлекательную девушку? И почему первым заметил это Адриан? Правда, он меня это к между делом предупредил еще в магазине. Ну что, женица еще не надумал? Если что-то у меня на беде, то лыч кроватные планы, а не храмовые, имею в виду. Но все равно это сейчас они у него кроватные, а потом вдруг возьмут и переедут в более серьезные. Да и не помню ни разу случай, чтобы мы с Андреаном заинтересовались одной и той же девушкой. Так что как теперь себя вести? Непонятно. Отбивать девушку у друга, пока он не начал реализовывать свои планы? Вроде бы девушка на нас двоих посматривает. Но разговор сначала с экспертом, потом с донатом переключил меня с романтического настроя. То есть как это чуть не убил? Да вот так. Представляешь, допросил я ещё одного из тех, кто был на той пирушке, тот вспомнил, что вроде как бутылку они у этого лепеша под дверью нашли. Пошли за добавкой, а тут бутыль стоит, почти полная. Ну и решили взять, чтобы потом вернуть. Само собой вернуть-то они позабыли, но хорошо хоть что взяли, кто-то помнит. Так вот, я и решил заглянуть к этому хворому, уточнить, с чего у него вдруг бутылки с дорогим алкоголем то в шкафу, то под дверью квартиры появляются. Смотрю, а у него дверь на распашку. Ну я сразу на Андра вызвал в помощь, влетел, а там какой-то мужик нашего главного свидетеля душит. Что за мужик? Не сдержавшись, я всё же тихо выматерился. Простенькая дельце, ничего не скажешь, а вокруг него такие же простенькие, как грибы после дождя. Джел, ты не за рулём же? Заботливо поинтересовался донат. Короче, это лакей кузена безвременно почившего герцога, лорда Бенедикта Бакаша, виконта Борнхольддорского. Так. Так. И я отодвинула от себя бокал с тиюрет бором, встретился с заинтересованным взглядом Агнес и тут же уставился в сторону. Короче, взяли мы его, оформляем, пока никуда не сообщали. Говорит, что это он мышьяком пытался лепиша трвануть, потому что тот у него бабу увёл. Да. Это всё, на что меня сначала хватило. Пока не сообщайте никуда, правильно. И в управлении местное не везите, я подумать должен. Да, тут еще такое дело. Он говорит, что бутылку с мышьяком у хозяина брал, но тот ясное дело отопрется. Тем более никуда не возите, посидите пока, видео проектор посмотрите, новостной или спортивный канал. Я отключился и задумался, потом внимательно посмотрел на Адриана. Жги. Тот слил мне прямо в голову ментальную картинку заказчика. Бенедикт Бакаш, кто бы сомневался. Танатос всех разорви. Я теперь 100% знаю, кто убийца, а доказать ничего не могу. Кого взяли? С нетерпеливым интересом, сосредоточенно глядя на меня, поинтересовалась Агнес. У тебя лицо такое. Проблемы? Я знаю, кто убийца. Но у меня нет улик, чтобы его прижать, признался я. Ничего теперь проще будет. Нароем что-нибудь. На самом деле я не сильно в это верил. С каждым днём возможность найти неопровержимые улики уменьшалась. Можно было затребовать у императора право на ментальное вскрытие лорда Бакаша, но если он опытный менталист, то наверняка вывернется за одно, подставив своего лакея. А можно подробнее про улики? Я не гений, другой мир не по нации, но вдруг что-то получится. Хмыкнув, я решил, что хуже точно не будет, а так хоть вслух порассуждаю, вдруг осенит. Мои ребята нашли, как выйти на бутыль с мышейком, хранящуюся в замке. Но на ней будут ментальные отпечатки только одного человека, лакея Бенедикта Бакаша, потому что сам Бакаш свои тщательно подтер, даже не сомневаюсь. что это он убийца своего кузена герцога, и у него был отличный план, как всё скрыть и получить наследство. Выдержав небольшую паузу, я продолжил. Последние полгода он медленно травил своего родственника. Да, у меня есть результаты экспертизы тела умершего, но нет никаких отсылок к отравителю. Уверен, мальчишку-бастарда бакош нашёл заранее, а предъявил его только 3 месяца назад. Тогда Жон позволил своему лакею наткнуться на бутыль с мышьяком, зная, что тот не удержится от соблазна и попытается им воспользоваться. Тут я не надолго задумался. Может быть, находка бутыли лакеем стечение обстоятельств? Всё же очень рисково так сильно засветиться. Или Бакаш действительно планировал создать видимость, что новый наследник и его собственный лакей вступили в заговор. Короче, у нас в наличии пока только бутыль обвиняющей лакее и Некромант, которому заказали убийство Дежа Такача с имитацией самоубийства и последующим упокоением призрака, продолжил я вслух. Некромант знает заказчика, само собой это Бенедикт Бакаш. Адриан считает, что знает продажного полицейского, которому было поручено пропустить Некроманта к заключённому Даже если полицейский действительно продажный, скорее всего, Бенедикт не связывался с ним лично. Это в интересах и одного, и второго. Некромант вычислил заказчика для того, чтобы быть уверенным, что это не подстава. То есть мы знаем совершенно точно, кто убийца, но у нас нет ни одной полноценной улики, чтобы его обвинить. Разве что мне удастся оправдать мальчишку, но Учитывая невозможность считать его мысли, мы имеем слова и мысли Локея против слов и мыслей Виконта. Догадайся, куда меня пошлют? Агнес довольно долго молчала, обдумывая сказанное. Адриан тоже помалкивал, поцеживая тёрдбор из бокала. Он не за рулём ему можно. Я тоже задумался, выбирая, как правильнее поступить с задержанным лакеем. Если у Бакоша есть свой человек в полиции, значит он почти сразу узнает о задержании, а мне бы этого очень не хотелось. Правильно ли я поняла? – прервала мои мысли Агнес. У следствия есть емкость с ядом, тем самым мышейком, которым отравлен старый граф и от которого пострадала куча народа. Эту емкость использовал какой-то мстительный лакей, чтобы избавиться от соперника. Но тому необычайно везло. И яд всё время крал и пил кто-то другой, так? И этот мститель, слуга настоящего убийцы, и доступ к яду получил, скорее всего, случайно, потому что нарочно такое делать глупо. Но убийца магией уничтожил все свои ментальные следы, и вам не доказать, что он прикасался к ёмкости. А физические следы он тоже уничтожил. У вас так делают? Ёмкости у нас пока нет. Надо ехать её изымать при свидетелях. Но это насторожит настоящего убийцу, и он сможет ещё больше подстраховаться, хотя нам и так нечем его прижать. А физические следы? Ты имеешь в виду отпечатки пальцев, что ли? Не то, чтобы я не поверил в этот новый метод, просто пока он не запатентован, для суда все улики, полученные с его помощью, не являются существенными. Но с другой стороны, это будет ещё одна косвенная который мы сможем похвастаться в отличие от показаний некроманта. И целых две косвенных улики: показания лакея и физические следы на бутыли позволят нам задержать лорда Бакаша на трое суток. Главное успеть опередить его адвоката и получить разрешение на ментальный допрос. Но это уже не моя проблема, а моего начальника. Вот дальше. Лакей против виконта. Зато За 3 суток, где Штакач может попытаться пробить изнутри свой кокон, и тогда будут уже его показания плюс показания лакея, а это гораздо весомее. А ещё сут обязательно примет во внимание тот факт, что следующим наследником после Такача является как раз лорд Бакаш. Да, именно отпечатки. Уверенность и решительность в голосе Агнес разогнали остатки моих сомнений. Пусть в вашем мире это новый метод, но в нашем им уже давно и успешно пользуются. И тогда логично ехать прямо сейчас за Матюлику, но не одним, а взять ту девочку из управления. У неё уже разработанная методика, наверняка есть материалы для сравнения и документация, которую можно будет предъявить в суде. Её же можно вызвать. Она соберёт отпечатки у всех обитателей замка, потом вы изымете со всеми формальностями ёмкость И будет повод хотя бы арестовать убийцу. Со всех обитателей замка не получится, пробурчал я, злясь на все эти высокосветские правила. Но ход твоих мыслей мне нравится. Поехали за практиканткой.